Издательство «Эксмо» представляет Василий Головачев Блуждающая огневая группа Бог Российским солдатам, героически сражающимся за отчизну, не жалея жизни Совпадение фамилий героев и действующих лиц в романе совершенно случайны Россия-23, Луганск 21 июня, года «Черного водяного зайца» 15 часов 10 минут. Сигнал один радиокод спецподразделения особого назначения ГРУ, означавший, офицер в беде, нуждается в помощи, был получен в штабе фронтовой разведки под Луганском после обеда. Сообщение сразу же передали наверх, и полковник Шелест ознакомился с донесением через 22 минуты. Так как он ожидал сообщения от разведчиков за линией фронта, то поднял все информационные связи вплоть до спутниковых В течение 40 минут обрабатывал информацию на компьютерах штаба и уточнил главное, кто являлся посланником сигнала. По всем данным получалось, что это майор Иваненко, выполнявшая задание Шелиста по выяснению местонахождения в рядах ВСУ иностранных наемников и координат расположения прибывающих из-за рубежа танков и бронемашин. Майор Гарау была у на особом счету. 31 год, за спиной Академии разведки и спецоперации в Гудермесе, блондинка, спортсменка, красавица, все в одном флаконе, как у героини фильма «Кавказская пленница», только в реальности. Потому он мгновенно привел в действие рычаги спасения рискующих жизнью специалистов и внезапно столкнулся, если не с саботажем, то с непонятным равнодушием командиров подразделений к возникшей проблеме. Первый из них, майор Сватов, командующий десантным батальоном, под предлогом отсутствия свободных групп, мол, все на фронте под Авдеевкой, угрюмо отказался послать за линию боевого соприкосновения спецотряд. Второй, полковник Черненко, командир роты элитного спецназа в составе полка морпехов, тоже сослался на отсутствие десантников нужного уровня. И даже генерал Майский, замкомандующего фронтом Севера, освобождающим Луганскую губернию и штурмовавшим Харьков, который участвовал вместе с разведчиками в операции по обеспечению войск оперативной информацией, не согласился с доводами Шелеста. «Нет у меня никого на том участке», — пробурчал он, когда полковник прибыл к нему в село Луки-Вечерние, где в данный момент располагался штаб фронта. — Идет наступление, а ты знаешь, все решают намного более масштабные задачи, и снять кого-то с линии для спасения твоего парня я не могу. — Это женщина, — сжал зубы шелест. — Девушка выходила к нам, однако нарвалась на поляков в деревушке малая рогань. Если не вытащим, можешь представить, что с ней сделают? — Понимаю, — поморщился Майский, — но все равно помочь не смогу. «Неужели у тебя нет под рукой свободной ДРГ?» «Такого класса нет». «Тогда обратись к Рогожину. Он только что отвел часть своего баха в Луганск для доукомплектации. ЧВК понес серьезные потери, а у него есть крутые профиты, в курсе». Шелест, собравшийся съязвить «хочешь переложить ответственность с больной головы на здоровую», передумал. «Мстители». Говорю же, эти мужики прошли огни и воды, где только не воевали, да и здесь творят чудеса. Но это частная компания. Воюют-то они за нас, за Россию. Давно идут разговоры о том, чтобы перевести Бах на контрактную службу, да Восыны не там. Хочешь, поговорю с Рогожином. Я хорошо его знаю. Бизнесмен, да, этого у него не отнять, но за родину пасть порвет. Шелест невольно глянул на часы. Прошло уже больше двух часов с момента получения сигнала бедствия, а решения проблемы видно не было. «Давай». Майский, 48 лет, круглое обманчивое обманчиво добродушное лицо, снял трубку рации кодовой связи. Штаб был оборудован системой кибербезопасности. Его антенны располагались в сотне метров от бункера. Использовали углубленную под землю насосную еще советских времен — И никакие прослушки, дроны с тепловизорами и пеленгаторы ему были не страшны. Минута ушла на поиск операторами защищенной линии связи с ЧВК. Наконец генералу ответили. Переговоры с Рогожиным длились всего две минуты, после чего Майский положил трубку и сказал Шелесту, внимательно следящему за мимикой собеседника. «Николай Заглазин, есть у него люди. Объясни ему задачу сам». «Где он?» «Его штаб рядом, в пяти километрах от нас». «Тогда лучше объясню лично». «Ты на чем прибыл?» «Броневичок выстрел». Примечание. Броневая пограничная машина БМ-97. «Возьми БТР. Фронт всего в трех километрах. Слышишь, как гремит? Лучше не рисковать с такими делами». «Хорошо». Через несколько минут БТР-90 уже мчался по грунтовой дороге, соединяющей деревни со штабами. Увозя Шелеста и двух его гарантов безопасности к месту расположения ЧВК «БАХ».